Хорошо проявляется известный в психологии феномен, названный вспышкой пережитого. При этом восстановление прошлых мгновенных состояний психики происходит по строго заданным ассоциативным адресам. Маркерными отправными точками здесь также могут быть любые сигналы, с которыми испытуемый сталкивался ранее. Методика повторного проигрывания позволяет многократно повторять течение потока мышления с его сознательными и бессознательными компонентами для более детального выяснения всех моментов решения творческой задачи. Аналогичным образом в этом состоянии можно сужать и расширять объем сознания испытуемого. Интересно, что режим с полностью исчезнувшим осознанием субъективно переживается как абсолютное «ничто», Полное отсутствие мира, восприятия, познания, времени. Обучение в ОССП происходит более быстро и эффективно не только за счет более прочного запоминания, но и за счет легкого образования мыслительных и двигательных навыков. Это становится возможным в результате оптимального ограничения зоны сознательного восприятия и мышления только тем, что непосредственно нужно для занятий. На этом фоне у испытуемых расширяется объем памяти, который начинает функционировать по принципу необычно стойкого запечатления с последующим легким воспроизведением. В ОССП значительно облегчается ассоциативная деятельность, а также перемещение идей и образов из сферы подсознательного в сознание. В результате оказывается возможным генерировать идеи либо непосредственно используя погружение в ОССП, либо задав себе в этом состоянии отсроченное внушение, реализация которого происходила бы во время естественного ночного сна. Интересным аспектом является использование ОССП в диалоговых системах «человек-машина». Узким местом таких систем является канал связи между человеком и машиной ввиду необходимости оперативного перекодирования человеческого языка в машинный и наоборот. В ССП можно формировать у оператора такие психологические установки, которые будут преобразовывать краткие машинные сообщения в яркие образы или же в обычные словесные формы. В таких случаях оператор будет видеть вполне читаемые слова о существовании сверхсокращенных машинных сообщений может даже не подозревать таким образом изучение описанного состояния психики позволяет надеяться что в недалеком будущем окажется возможным выяснить многие стороны функционирования человеческого интеллекта и процессов творчества в частности думать что душа мыслит и человек этого не замечает значит делать из одного человека Две личности. ЛОК Наука творчества. Среди многочисленной литературы, посвященной исследованию процесса творчества, не так уж мало работ, в которых в той или иной степени оспаривается роль интуиции в нем, и делаются попытки выявить элементарные составляющие логического процесса. С тем, чтобы формализовать его, и поставить на конвейер научного производства. В России решением этих вопросов занимался инженер энгельмейер автор ряда книг по теории творчества. Он был твердо убежден в необходимости создания универсальной науки о творчестве. Эта наука, по его словам, имеет целью исследовать возникновение всего нового от первого проблеска в душе и даже раньше до осуществления на деле. Эврилогия весьма близко соприкасается с теорией познания в науке. То, что психологи называют волею, является в одинаковой мере достоянием как психологии, так и эврилогии. Энгельмейер. Теория творчества. Санкт-Петербург 1910. Страница 8 и 9. Думается, что автор слишком поторопился. Время для создания такой науки, если она вообще возможна, наступит еще не скоро. Ведь различные области творческой деятельности – художественной, научной, технической, практической – отличаются друг от друга не количественными характеристиками, которые могут быть охвачены формулами, а, так сказать, качеством смысла.